что за отсутствием какого-либо объяснительного принципа мышление находит радость в описании и понимании каждого данного в опыте образа. В таком случае истина любого из этих образов имеет психологический характер. Она свидетельствует лишь о том интересе, который может представлять для нас реальность. Истина – оказывается способом пробуждения дремлющего мира, он оживает для ума. Но если данное понятие истины распространяется за свои пределы, если для него изыскивается рациональное основание, если таким образом желают найти сущность каждого познаваемого объекта, то за опытом вновь обнаруживается некая глубинность для абсурдного ума, это нечто непостижимое. В феноменологической установке ощутимы колебания между скромностью и самоуверенностью, и эти взаимоотражения феноменологического мышления – лучшие иллюстрации абсурдного рассуждения. Так как Гусселлер говорит об интенционально выявляемых в невременных сущностях, нам начинает казаться, что мы слушаем Платона. Все объясняется не чем-то одним, но все объясняется всем. Я не вижу разницы. Конечно, идеи или сущности, которые осуществляются сознанием после каждой дискрипции, не объявляются совершенными моделями. Но ведь утверждается, будто они даны непосредственно восприятии. Нет единственной идеи, которая объясняла бы все, есть бесконечное число сущностей, придающих смысл бесконечности объектов. Мир становится неподвижным, но зато он высвечивается. Платоновский реализм становится интуитивистским, но это по-прежнему реализм. Керкегор погружается в своего бога не низвергает мысль в единое. Феноменологическое мышление впадает в абстрактный политеизм. Более того, даже галлюцинации и фикции делаются вневременными сущностями. В новом мире идей категория кентавр соседствует с более скромной категорией метрополитен. Для абсурдного человека в чисто психологическом подходе, при котором все образы самоценны, есть и истина, егорич Если все самоценно, то все равнозначно. Однако метафизический аспект этой истины заводит так далеко, что абсурдный человек сразу чувствует, что его тянут к Платону. Действительно, ему говорят, что у каждого образа предполагается самоценная сущность. В этом идеальном мире, лишенном иерархии, в этой армии форм, служат одни генералы. Да, трансценденция была ликвидирована. На неожиданном повороте мышления привносится некая фрагментарная имманентность, восстанавливающая глубинное измерение Вселенной. Не зашел ли я слишком далеко в истолковании феноменологии? ведь создатели ее куда более осторожны. Приведу в ответ только одно утверждение Гусерля, внешне парадоксальное, но строго логичное, если учесть все предпосылки. Что истинно, то абсолютно истинно само по себе. Истина тождественно едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудовища, ангелы или боги. Но что может означать подобное утверждение в мире абсурда? Восприятие ангела или Бога лишены для меня всякого смысла. Для меня навсегда останется непостижимым то геометрическое пространство, в котором божественный разум устанавливает законы моего разума. Здесь я обнаруживаю все тот же скачок. Пусть он совершается при помощи абстракций. Все равно он означает для меня... «Забвение именно того, что я не хочу предавать забвению». Тале Гуссер восклицает, «Даже если бы все подвластные притяжению массы исчезли, закон притяжения тем самым